тощая вся в обручах голодных ребер сощенячество привыкшее получать только окрики да тяжелые пинки и теперь не узнающая ласково человеческую руку в дом переспросил он хрипло да пожалуйста повторила лидочка и протянула ему выпростанное из-под пледа руки. лужбин неловко подхватил ее и лидочка машинально как на поддержке напрягла мышцы.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 Придержать плечом, чтоб не стукнуло, не задело. Распахнутая задница старенькой скорой, ледяное, дрожащее нутро. «Не плачь, зайенька, папа рядом. Он никогда тебя не бросит. Я никогда тебя не брошу, слышишь? Никогда». Лидочка, словно услышав этот страх,